Разведка все же отработала вложенные в ее развитие усилия и средства. Прибыль, что получали резиденты от своего бизнеса, шла на создание сети информаторов. Ничего особо серьезного, высшие сферы о ней и думать не смели лезть, но вот всяких мелких слуг-холопов покупали. Особо верным своим хозяевам предварительно устроив подставу, что могла им дорого обойтись узная о том, кому не следовало. Так что о решении Константина выступить на Владимир узнали за несколько дней до начала подготовки к походу и пошел первый гонец. Второй гонец подтвердил информацию. Дружина готовит обоз. Ну а третий гонец принес весть непосредственно о выходе ростовской дружины, ее численности. Еще как поступила первая весть, Юрий послал Гонца к Ярославу и сам стал готовиться к отражению агрессии. Брать или не брать? Брать или не брать? Раздумывал над непростым вопросом Юрий о своих арбалетчиках. Если брать, то сколько? Вопрос был не из простых. Во-первых, много взять не получится, от сотни до трёх, при том, что арбалетов выделено уже под 1000. Но вот выйти в поход и собственно вести боевые действия могут максимум три сотни, да и то весьма условно. Хлипковаты ещё парни, хлипковаты. Хоть и вытянулись, мышцу накачали, но недостаточно. Да и в крепости надо кого-то оставить, а то мало ли кто пожелает половить рыбку в мутной воде, пока великий князь в походе. Во-вторых, Юрию не хотелось так явно засвечивать свой новый род войск стрелковую пехоту. Вдруг осознают потенциальные противники угрозу и успеют подготовиться, ведь время стрелков наступит гораздо позже. А мы переведём их в обоз, осенило великого князя идей. В итоге стрельки превращаются просто в вооружённую охрану, а не как не грозную силу, но ну, а то, что при случае могут накостылять всем и каждому, то тут тоже надо представить всё как случайность. По крайней мере, в первом сражении Юрий отыскал свиток с картой и стопкой отдельных листков с уточняющими данными. Понимая, что схватка с братом неизбежна, его разведчики обследовали территорию княжества между Владимиром и Ростовом на предмет удобных для битвы полей. По всем северным притокам Клязьмы осталось только выманить противника именно на то поле, которое ему удобнее всего. И на это имелся определённый шанс. Юрий, своевременно получив разведданные, вышел в поход раньше старшего брата. Имея свою разведсеть, Юрий пытался выяснить, не имеется ли чего подобного у Константина во Владимире. Увы, профессионализму выявлять такие вещи сильно не доставало. Впрочем, как таковая разведка Константину особо и не требовалась. Во Владимире хватало его сторонников среди бояр заждевших больших прав, так что они, увидев выход войска, по-любому захотят выслужиться перед своим возможным благодетелем, не даже победителем. Святость снова играла против Юрия, хотя тут уже как посмотреть, ибо противники недооценивали молодого князя, что часто фатально, и пошлют гонцов. Тут главное, чтобы они в своих клювиках принесли ту инфу, которая была выгодна новоиспечённому великому князю, а именно то, что он пойдёт по такому-то маршруту, о чём воины трепались в разговорах между собой и всеми живыми, даже не пытаясь этого скрывать. Константину, чтобы уберечь Ростов от захвата, не останется ничего другого, как выйти на встречу своему младшему брату. Зная среднюю скорость движения войсковых масс этих чонных обозов, Не так уж сложно подгадать встречу в определённой точке пространства. Вот и поле на левом берегу Нерли, притока Клязьмы. Всего пару дней назад тут ещё рос хлеб, но к счастью, в первую очередь для самих крестьян, они успели его собрать. С одной стороны поле ограничивала речка, поросшая кустарником, а с другой лес. Если взглянуть на него сверху, то его можно было сравнить с каплей или даже запятой. Небольшое возвышение при этом имеет более широкую основу, а изогнутая узость находится в низменности. Юрий занял именно узкую часть поля. Всего великий князь привел с собой шесть сотен дружины. Еще тысячу привел Ярослав. Разведка донесла, что Константин с Владимиром и Святославом ведут под две тысячи воев. Даже больше точно не посчитать. У них сильный перевес. Ты привёл мало воев, недовольно сказал Ярослав. На это Юрий только усмехнулся. В обозе у него сидело 3 сотни стрелков. Именно на них, а не дружинников он решил сделать главную ставку в предстоящей схватке. Всё хорошо, брат. Воевать надо не числом, а умением. Да, у Святослава и Владимира не самые умелые вои. Но все же их число тоже не стоит не учитывать. Два не сильно умелых могут свалить очень опытного рубаку. Я учитываю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Юрий только кивнул. Как он прекрасно знал, схватки дружин, как правило, к большим потерям не ведут. Максимум по сотне человек убитыми и по большей части ранеными с той и другой стороны ляжет. Так что картинки из будущего, где там представляли поля сражений, усеянные сотнями и сотнями трупов, это несуетная глупость. Как определялся победитель? А у кого нервы слабее, дрогнет и побежит тот, проиграл. По крайней мере, данные сражения, хотя по факту это ничья. От того и длятся такие гражданские заварушки долгие годы. И вместо того, чтобы решить спор на поле боя раз и навсегда, Начинается непотребство с сжиганием городов и сёл, принадлежащих противнику. Понятно, что не по своей звериной сути это делается, а исключительно с рациональной точки зрения. Сжигая сёла, угоняешь крестьян в полон, тем самым лишаешь противника продовольствия. Грабишь и сжигаешь города, лишаешь противника необходимых товаров, а также средств для выплаты вознаграждения дружинникам. Такой бардак нам не нужен, подумал Юрий в надежде всё решить одним ударом. Хотя, откровенно говоря, сильно сомневался, что получится.